Сектор приз. Другим писателям тоже есть что рассказать про скорую помощь. Это здорово, иначе образуется кучка монополистов, метящих в олигархи. Только эти другие ленятся, сами не пишут, пекутся о бисере, не думая о здоровой пище. Вот, например, приходит ко мне писатель Клубков и радует. Была у него старая не то тетушка, не то бабушка, совершенно дряхлая, ясное дело, померла. Приехала скорая помощь с доктором. И доктор, беседуя при мертвом теле, проявляет мудрость и рассудительность. «Это ничего, это все правильно и хорошо, а то приедешь к умершему. Родственники налетают, плачут, вопят, заберите его, заберите. Переворачиваешь его на живот, а в спине нож».